Есть два варианта последующих событий. по первому Дарий измучился и был вынужден отступить. Тут скифы накинулись на его войска и многих перебили в набегах и ночных рейдах. Есть и другая версия. Персы все же догнали скифов, и армии построились для боя. Но тут между войсками по нейтральной полосе проскакал заяц. Скифы забыли о бои и сулюлюканьем кинули за ним всей армии. Тогда Дарий в плюнул и велел возвращаться домой. С таким врагом даже сражаться стыдно. Подобная жизнь устраивала вождей, которые имели многочисленные стада, роскошные шатры, множество рабов. И они были заинтересованы в том, чтобы среди скифов не было грамотных и ученых людей. Такие были опаснее персидской конницы». Ведь они могут поставить под сомнение законы дедов, захотят строить города, писать книги и ведут новые законы. А тогда генералы потеряют власть. Известны, по крайней мере, два случая, когда скифские вельможи, попав в плен или уехав к грекам, приобщались там к наукам и искусствам. Например, царя Скила убили собственные подданные, когда узнали, что он склоняется к городской жизни. А замечательного ученого и изобретателя гончарного круга и якоря, философа и оратора Анархасиса, расстреляли из луков. Вот и представьте себе. Проходят века. В Крыму и на берегах Черного моря появляется немало греческих городов, кавказские народы тоже развивают культуру. И если скифов раньше использовали в своих войнах ассирийцы и имидяне, то теперь и в Грузии, и в Армении. Выросли такие крепости, что с скифам там нечего было делать. А с востока уже шли сарматы, народ, который, кстати, послужил источником легенд об амазонках, потому что, в отличие от скифянок, сарматские женщины ходили в походы, участвовали в боях и даже известные курганы, где похоронены сарматские воительницы. Сарматы вытеснили скифов из самых плодородных степей и те ещё некоторое время отсиживались в Крыму. После исчезновения этого народа он перешёл в легенды и стал народом тайной. Ведь мы не знаем ни единого слова, написанного скифами. Лишь греки рассказали нам о них. А когда прошли тысячелетия, то и слова греков стали казаться сказками. И история о зайце, пробежавшем мимо армии. И рассказ о скифском царе, который протянул сыновьям пук лос и велел сломать. Сыновья... Сделать этого не смогли. Зато по веточке сломать пук оказалось нетрудно. Так и в жизни, — сказал царь. — Пока вы вместе, вы непобедимы. Две тысячи лет никто ничего не знал о скифах, кроме того, что поведал Геродот. Но в начале XVIII века любознательный Пётр I узнал, что в Южной Сибири завелись грабители, которые раскапывают курганы и находят там сказочные сокровища. Был наряжен строгий сыск. Грабителей и покупателей золота нашли, наказали, товар конфисковали и прислали в Петербург. Так в Эрмитаже оказалась первая коллекция скифского золота, первая среди многих последующих. И оказалось, что скифы оставили за собой золотой след. А в 1929 году археолог Руденко отыскал в Алтайской долине позырык целую семью курганов. Они были насыпаны в местах вечной мерзлоты, которая законсервировала и спасла от разрушения не только украшения скифских вождей, но и одежды, ковры и множество деревянных изделий. Но самой удивительной находкой стал бархатный ковер, на котором в обрамлении растительного узора изображены фигуры оленя, грифонов и двух воинов. Один из них едет верхом, другой видит лошадь под узцы. Множество золотых и серебряных украшений созданы в едином стиле, получившем название «звериный стиль». Это грубоватые, но удивительно живые изображения животных. Но главное слово о древних скифах всё же сказали не они сами, а их соседи, древние греки, жители колоний, основанных греками по берегам Чёрного моря.